Часть 2, глава 2 Марк. Просыпаюсь от дикого стука в дверь! Кто-то колотится к нам так, что стены содрогаются. Гость, не переставая, молотит кулаками по металлу. Когда подхожу ближе, то слышу, что он еще и кричит: Я и сам скоро начну кричать: Изжога после Юлькиного пикантного бутерброда со вчерашнего дня донимает. Я чуть не сдох, правда? Но дочке ведь не скажешь, что ее бутерброд убивает на повал. Пришлось всю ночь отпаиваться водой, содой и все-таки, в конце концов, таблетками. Это спасибо еще, что Юля не нашла банки, а то она хотела водрузить их мне на спину. Так бабушка делает, когда она болеет, — сказала она. Лечение моей болезни обошлось мокрым носовым платком на голове и колыбельной на ночь. Только я не уснул, зато Юля спала, как убитая, рядом в кресле. Пришлось перенести ее в комнату а самому пойти во двор ха, и позаниматься. Сколько сейчас? 9 утра? Мне удалось поспать целых три часа. Потрясный выходной! Еще толком не очухавшись и с головной болью открываю дверь. Почесав свой голый пупок, понимаю, что забыл надеть хотя бы майку. Марк! Там мама! Ей плохо! Я это, скорую хотел вызвать, она отказывается! Дядя Сема приедет, но он не в городе сейчас. Что мне делать? Горлопанит Рома Пономарев сын Марины. «Пацан, это точно не первоаприлевская шутка, а? Мне самому хреново!» Тру лицо, чтобы проснуться. «Пожалуйста!» Для шутки Рома слишком хороший актер. Вон какой испуганный. Руки дрожат, язык заплетается. Вдруг что-нибудь принял. Хотя пацан вроде правильный. «Ладно, иду». Кидаю Роме. «Хочу вернуться за одеждой. Все-таки негоже идти к соседям в трусах. Едва оборачиваюсь, ко мне выходит проснувшаяся Юля. Наверное, шум и крики разбудили ее. Успеваю погладить дочь по голове и проношусь мимо. Одевшись, мчусь к двери напротив. Рома распахивает ее передо мной, и я вхожу. Осматриваю квартирку, когда иду по коридору. Та же планировка, что и у моей, только слегка отзеркаленная и двухкомнатная. И косячная она. Столько недоделок в плане ремонта. Тому, кто занимался здесь отделкой, руки надо оторвать. Ненавижу, когда кому-нибудь плохо. Оно отзывается во мне флешбеком. И вот я уже вижу вовсе не комнату соседей, а свою спальню, где лежит моя еще живая жена. Ее трясет то ли от холода, то ли от боли. Покрытая испариной, мокрая, со слезами на глазах. «Убей! Марк, убей, пожалуйста! Я больше не могу!» Снова и снова просит она. Я закрываю лицо руками и качаю головой. Никогда я этого не сделаю. Лучше сам умру, чем помогу уйти любимой на тот свет. Но Катя неумолима. Какая же она слабая здесь, на этой кровати, но такая сильная внутри, там, где ее боль. Она еле кричит и стонет, сжимает кулаками простыню и вертится, как ненормальная по постели. Я звоню в скорую, потому что больше не могу на это смотреть. Марк? Голос резко освобождает меня от иллюзий. Прищуриваюсь, чтобы вернуться туда, где я должен был оказаться. Передо мной стоит кровать. Марина в своем атласном халате лежит и смотрит на меня. Она не выглядит так же плохо, как моя жена когда-то при смерти. Да, кожа бледная, с испариной, но такое бывает. Не всем же сразу приписывать рак желудка. Трогаю ее руку, а та холодная. Присаживаюсь на край кровати. С тобой что? Данная ситуация позволяет мне стать чуть ближе к Марине, чем до этого. Будто. Я ее давний друг, которого впустили в дом без приглашения. Давление упало, и я вместе с ним. «Ром, сделай ей черный сладкий чай!» Говорю суетящемуся пацану. Чешу затылок и добавляю. А, «А мне кофе?» Ромка послушно кивает и уходит. Через секунду слышу шуршание чайника. Направляю все свое внимание на Марину. Что с ней неладно? «Почему не хочешь вызвать скорую? Надо обследоваться, разобраться, что это» я и так знаю что ничего не надо я справлюсь последнее слово марина договаривает на слезах приподнимается с кровати подтягивает к себе коленки и начинает в них рыдать это второе по счету что я не люблю женские слезы как здесь разобраться почему марина плачет потому что я пришел потому что она знает что то такое что нельзя рассказать другим потому что что твою мать а мариш ну все ласково произношу. Беру ее за руки, вернее, кладу свою сверху, начинаю их гладить большим пальцем. Марина выдергивает ладони и утирает ими лицо. «Скажи, тебе станет легче. Ты чем-то болеешь?» «Как ты вошел?» Внезапно лицо Марины каменеет. «Я уже раньше видел такое, и это плохой знак». «Рома сказал, что тебе плохо, позвал меня. Все еще обыгрываю на языке этот привкус, который на «ты». Пожалуй, мне нравится. Чем я тебя обидел? Ничем. И снова молчанка. Эта женщина бесит меня, хотя и сверкает передо мной голым плечом, с которого сполз легкий халат. Пойду во двор, дождусь дядю Сёму. Он сказал, что подъезжает, кричит Рома из прихожей. Марина пугается, снова бледнеет, суетится на кровати. Хочет встать, но, наверное, голова у нее все еще кружится, поэтому она так неосторожно падает в мои руки. Оказавшись рядом, Марина в этот раз не вырывается, просто утыкается лбом мне в плечо и начинает говорить. Тихо, но уверенно. Кажется, она все-таки решила мне признаться. «Марк, мой брат не должен узнать. Не дай ему увезти меня в больницу. Я беременна. Это произошло снова. Снова у меня есть беременность, и снова я одна. Марк, прошу, не говори ничего Роме. Я сама все сделаю, когда у меня будут выходные», – сообщает Марина. У меня появляется огромное желание посмотреть ей в глаза, но она не дается. Продолжает крепко впиваться головой в мое плечо. Смею предположить, что и стыдно. Стыдно быть беременной. Как-то я таком думал в последнюю очередь. А если честно, то совсем не думал. В моей голове образовались догадки. Пока в квартире еще тихо, я спешу разобраться. Хм, отец, э, я так понимаю, тот парниша с белыми зубами. Вспоминаю типа из кафе с которым я разнимал Рому. — Да, — четко произносит Марина. — Плохо дело. Тот парнишка занят другой, по-моему, даже окольцован с ней. Теперь потасовка в кафе становится мне более понятной. — Да... — натворила Марина дел. — Я задумался. — Разыграть сценку перед ее малохольным братом будет проще простого, ничего не поймет. Зато я правильно понял Марину, что она хочет сделать аборт. — Извини, что не отвечала на сообщение. «После того случая в кафе я поняла, что ты мне нравишься, поэтому решила держаться от тебя подальше. А уж когда узнала про... Тем более. Ты хочешь от него избавиться?» Шепотом спрашиваю я. Но Марина не успевает ничего сказать. В квартиру заходит Ромка с ее братом. Она тут же поправляет халат, ставит подушку и опирается на нее, укрывается одеялом. Я пристаю с постели, чтобы поздороваться с вошедшим в комнату мужчиной. «Добрый день!» Пожимает мне руку Семен. Что тут происходит? Давление у него упало. Сейчас чай с сахаром попьет и нормально будет. Как ни в чем не бывало, говорю я. Марин? Но ему нужно подтверждение или опровержение моей теории. Марина делает несколько быстрых кивков и с благодарностью смотрит на меня. Наверное, хочет, чтобы я вывел ее брата из комнаты. А Рома тоже неподалеку. Так что спешу всех прогнать на кухню. Здесь Рома наводит матери чай, остальным кофе. Делаю глоток из предложенной кружки и прихожу в себя. Бодрит. Кто-то должен отнести чай Марине в постель. Пожидающе смотрю, кто бы это мог быть. Точно не я, всего лишь сосед по этажу. Этим человеком оказывается Рома. И когда он уходит, мы с Семеном сидим в полной тишине. Осторожно рассматриваю его. Дорогие шмотки, модные очечки, судя по всему левша, держит смартфон в левой, Да и рукопожатие правой у него было хилое. Больше всего вымораживает этот пучок на его голове. Такой бабы носят, когда им лень расчесываться. Если подумать, то даже щетина у нас разная. У меня обычная мужланская, а у этого подстриженная, с откорректированными бакенбардами. Не нравятся мне такие. Да и вообще, пора домой. Ну, раз вы здесь, то я пойду, поднимаюсь со своего места, осушив перед этим кружку с кофе. Да, спасибо, что помогли. Я бы и быстрее приехал, но был с семьей за городом, на даче. Семен снова некрепко жмет мне руку и смотрит на мое плечо. У вас тут что-то мокрое? Дочь разыграла с утра пораньше, 1 апреля. Говорю, а сам разглядываю пятно на своей майке. Это Марина оставила мне слезы на плече. чего то жалею, что не могу посидеть с ней еще. Теперь-то у нее нянек много. Выхожу в подъезд и задерживаю здесь. Облокотившись о перила, прокручиваю слова Марины в голове. «Поняла, что ты мне нравишься, поэтому решила держаться от тебя подальше». «Усмехаюсь. Тоже мне женская логика. Спит с одним, нравится другой, и ничего не понятно». «Проблема в том, что мне тоже, тоже нравится Марина. И я тоже пытался избегать ее. Самое смешное, когда я надеялся не встретить ее, это происходило случайно. То в подъезде столкнемся, то во дворе» то Юлька поспособствует этому, например, когда видеозвонок 8 марта. И все равно, где-то в тайне я был рад, что мы встретились. Часто вспоминая ее виск, когда она летела на ватрушке по склону. Или то, как она схватила меня под руку, когда поскользнулась на льду. Как моя Катя. Никаких флешбеков! Никаких флешбэков Только поздно. Сейчас начнется мыслительная деятельность по поводу того, что я мразь последняя. Жена умерла всего три года назад, а я тут подумываю о соседке. У меня же дочь маленькая, какая нахрен соседка, что люди скажут: того гляди приплетут, что специально жену в могилу свел, чтобы Шурумуры с Мариной крутить. Какая хрена тень! Все, а надо перестать дремать под эти сериалы лучше под ужастики или под Юлькины мультики. Тогда-то, может быть, не в голову не будет приходить эта передача беременна в 16. Только у нас тут покруче реалити. Беременно в 35? Как вам? Ха, когда съемки?